«Примирению? Это невозможно, граф!» — с ужасом вскричал царевич в полном отчаянии. «Это невозможно! Вы не знаете моего отца. Он жесток, кровожаден, гневен и мстителен. Он считает себя богом, имеющим право на жизнь человека. Он много пролил невинной крови, налагал сам руку на несчастных страдальцев. Если император выдаст меня, то отец не пощадит». Да если бы он мне оказал какую милость, то разве мачеха и Меньшиков успокоятся? Они погубят, они отравят меня. Вы, может быть, ваше высочество, в неудовольствии, очень естественном, невольно преувеличиваете влияние мачехи и князя Меньшикова и их преступные ковы. Что именно заставило вас так думать о них? Царевич рассказал вице-канцлеру всю свою жизнь с самой колыбели. В ярких красках, которыми всегда одевается каждый рассказ, выливающийся прямо из сердца, рисовалась эта ломанная жизнь, изуродованная страшными, неестественными отношениями к самым близким лицам. Правда слышалась в каждом надорванном слове, правда сверкала в ручьях крупных слез — хотившихся по бледным и схудалым щекам. «И все-таки скажу, — заключил царевич, — что отец был бы добр ко мне, если бы его не возбуждали беспрерывно против меня, мачеха и меньшиков». Выслушав исповедь царевича, граф Шенборн ясно понял и сам, что примирение между отцом и сыном невозможно, что даже каждая попытка к тому в настоящее время — поведет только к новым жертвам. «Вы видите сами, граф», — заговорил царевич, снова начиная волноваться и тревожиться. «Может ли цесарь мой Шурин выдать меня? Да и чем же я заслужил такую жестокость? Я знаю, что императору сообщили, будто я дурно поступил с женой, сестрой его супруги. Призываю Бога в свидетели, что это ложь, не я» а отец и царица обходились с нею дурно, они заставляли ее служить, как простую служанку, как девку, отчего ей, не привыкшей по своему воспитанию к такому обращению, было очень больно. Особенно же это дурное обращение усилилось, когда у царицы стали рождаться свои дети. Вспомните, граф, какой крайний недостаток в средствах Терпели мы в самом начале нашего супружества, заботились ли о нас даже и тогда? И граф вспомнил, что действительно еще в то время все удивлялись странной забывчивости московского царя, как при дворе все осуждали его, и что он сам, граф Шенборн, не раз докладывал тогда императору о затруднительном положении кронпринцессы Шарлотты. Царевич долго еще изливался в нескончаемых и бессвязных жалобах на отца, останавливаясь на одних и тех же просьбах не выдавать его, защитить и сейчас же, сию же минуту, представиться императору. «Обдумайте», — продолжал убеждать его граф, вице-канцлер, — «всю невозможность аудиенции у императора, который, по всей вероятности, в настоящее позднее время изволит уже почивать». И не только теперь, но и в последующие дни открытой аудиенции для интересов же вашего высочества не должно бы быть. Но если император не примет меня открыто, если не обещает открыто своего покровительства, то я не могу считать себя в безопасности, с нервной дрожью повторял царевич. Напротив, ваше высочество, если ваше пребывание здесь останется тайной, то вы будете более безопасны. Родитель ваш, не зная, где вы находитесь, не будет в состоянии настаивать на вашей выдаче, а императорский двор будет иметь полную возможность доставлять вам помощь явно или тайно, может делать попытки к примирению, и если они окажутся бессильными, то оберечь вас для других, более благоприятных обстоятельств. Наконец, после долгих переговоров и споров, царевич убедился в справедливости доводов вице-канцлера и по общему согласию было решено. Царевичу оставаться инкогнито, проживая в гостинице до особого распоряжения цесаря, а графу Шенборну доложить обо всем императору на следующий же день.